Глава 67. Бьорн ловит мне хороший экипаж, потому что Грома нам все еще не вернули, а сам ссылается на то, что у него есть кое-какие дела. Что я там говорила про то, что он не уйдет? Но я понимаю, что Бьорн прав. Пир пойман, с сорками надо разбираться, а все это безобразие происходило на его землях, в его городе. То, что мы выиграли, не решило всех проблем одним махом. Сама же я еду решать свои. Франц при всех своих недостатках прекрасно умел создавать проблемы. Но сейчас проблема у него. И мне очень хочется, чтобы он основательно прочувствовал их все. Двери в приемную королевской звезды распахнуты на настежь. Секретарь, который в первый день не хотел меня пускать, сейчас только кланяется и делает приглашающий жест. Я прохожу сразу к тому кабинету, где уже не один раз отстаивала свои интересы. Даже из-за закрытой двери слышен возмущенный голос Франца. «Так, значит, я до него появиться не успела. Теперь нужно красиво войти». «Вы не понимаете, с кем подписали контракт?» Голос Франца срывается, а сам он даже со спины выглядит скорее взъерошенным воробьем, чем серьезным компаньоном. «Это женщина-мошенница. Моя беглая жена, которая украла интеллектуальную собственность семьи Левинс». «О как! Беглая жена. Собственность семьи». «Мне кажется, или тут есть какое-то несоответствие?» Произношу негромко я, но все взгляды моментально оказываются прикованы ко мне. «Если жена, то член семьи. Не так ли?» Лицо Франца вытягивается, а глаза чуть не вываливаются из орбит. За его спиной Корнелия с не менее ошарашенным видом. «Мы пригрели эту безродную девчонку, а она отплатила нам черной неблагодарностью. Рецептура принадлежит моему сыну, а патенты оформлены на мое имя». Собравшись, произносит Карнелия с той же самой надменностью, с которой она годами отчитывала меня за утреннем кофе. Я делаю глубокий вдох, расправляя плечи. Пальцы крепче сжимают плотный гербовый конверт с документами. Страха нет. Есть лишь ледяное, кристально чистое предвкушение. Аманда и двое учредителей сидят за столом с одинаково непроницаемыми лицами, но в глазах хозяйки я замечаю искру раздражения от устроенного скандала. В «Королевской звезде» меня впервые видят без маски, но мне больше не нужно прятаться. Я пришла встретиться с главной ошибкой своей жизни и, наконец, исправить ее. Франц нервно теребит запонки. Хоть что-то в этой жизни остается постоянным. Вы забываете упомянуть, что забрали вы не безродную девку, а баронессу. Мой голос звучит ровно, но слишком громко в повисшей тишине. И я тоже пришла поговорить о мошенничестве. Франц дергается, как будто ему дали пощечину. Он ожидал увидеть загнанную жертву, а я смотрю на него с ледяным презрением. «Вот она!» — Франц указывает на меня дрожащим пальцем. «Вызовите стражу! Она самозванка!» «Стражу? Отличная идея!» Я неторопливо подхожу к столу учредителей, игнорируя бывшего мужа так, словно он пустое место. «Возможно, они захотят присоединиться к своим коллегам из Дасквина, которые занимаются расследованием незаконного присвоения моих изобретений». Вера в руках Карнели замирает. Врешь! шипит она стремительно теряя всю свою спесь. Я достаю из конверта документы, которые мне отдал сегодня Бьорн, и кладу их перед учредителями. Позвольте официально представиться, господа. Элис Констанс. Документы заверены в канцелярии Его Светлости герцога Фларена. Делаю небольшой реверанс. Это ложь. Она Элизабет Левинс. Франц кидается вперед, но я останавливаю его одним взглядом. «И она моя жена!» «Бывшая», отвечаю я. «Брак аннулирован указом герцога по факту совершения преступления против супруги. Подделка права на патенты и открытое дело о покушении на убийство Элизабет Левинс. На меня». Корнелия закашливается и бледнеет. Как бы не упала в обморок, ее же никто не удержит от падения. «Бред!» настаивает Франц. «Все это пустые слова и оговор». Нанятый вами нотариус, который заверил документы о передаче фабрики и патентов без моего присутствия, рассказывает об обратном. Он уже арестован, кстати говоря. Неужели вы не в курсе? Франц оборачивается на Корнелию, которая машет веером так быстро, что, кажется, вот-вот поднимет ураган. Он не в курсе. Опять Корнелия хотела прикрыть сыночка и прятала от него все официальные письма. За Франца всегда и все кто-то решал. Я — его проблемы с фабрикой, а Корнелия — все остальное. «Да знала бы я, что ты такая змея! Я бы в жизни ему не посоветовала уговорить тебя сбежать!» — вырывается у моей бывшей свекровушки. «А так от тебя ни титула, ни денег. Одни проблемы!» Вот и доказательства. Корнелия резко замолкает, понимая, что только что сказала. «В любом случае, эта женщина не Элис Констанс. А значит, ваш контракт не имеет силы. Срывается Франц. Что скажут ваши покупатели, когда узнают, что вы сотрудничаете с мошенницей? Аманда брезгливо морщится и откладывает мои документы. Вы ошибаетесь, господин Левинс, холодно произносит она. Бумаги подлинные. И гербовая, и магическая печати настоящие. Ты, Франц поворачивается ко мне и, прищурившись, выдает новую версию. Это все твой любовник, он смог подделать документы. «С чего вы взяли, что подделать?» Громом раздается знакомый голос, от которого внутри разливается тепло. «Я их лично подписал. Как и приказ о вашем аресте». Бьорн входит в кабинет не торопясь. При взгляде на этого мужчину ни у кого не возникает даже мысли, что еще ночью он сражался с безумцем и почти умер от собственной магии. И даже не придет в голову спутать его с каким-то наемником. Дорогой камзол золотым шитьем, Шёлковая рубашка, штаны по фигуре и начищенные сапоги. И единственное, что остается привычным, — это черный цвет одежды. «Как?» — заикается мой бывший муж, глядя на Бьёрна. «Вы...» — герцог Фларен, — представляется мой будущий муж. Слышится скрип стульев по паркету, а затем их грохот. Учредители королевской звезды и Аманда поднимаются со своих мест и склоняют головы. «Для нас честь принимать вас, ваша светлость!» говорит муж Аманды. Корнелия издает какой-то жалобный «ой». Она заваливается, но к ее чести остается на ногах. У Франца от отчаяния окончательно сносит голову. «Фабрика моя! Рецепты мои! А все долги разделятся пополам!» Я делаю пару шагов к нему. Бьорн встает за моей спиной. «Старые рецепты. Пусть будут твои, если они так тебе нужны. Долги тоже останутся твоими. При мне долгов не было. Я за этим тщательно следила». Медленно произношу я, видя, как округляются глаза Франца. «Да-да. Я лично вела все дела фабрики через Эллиота. Просто ты не знал. Так что все долги остаются с тобой. Ты их заработал уже после развода. А вот фабрика, она уже почти не твоя. Вы не успели ее выкупить у ростовщика». Я вижу, как поднимается и опускается кадык моего бывшего мужа. Он осознает все. Медленно и неотвратимо и это осознание расплющивает его, как тяжелая плита. «Я как раз хотел тебя обрадовать», — произносит Бьорн. «Господин Кравец прислал документы на подпись. Фабрику уже можно выкупать». В кабинете повисает мертвая тишина. Франц медленно, словно сломанная кукла, поворачивает голову к матери. Карнелия судорожно хватает ртом воздух. Веер падает из ее ослабевших пальцев и с сухим стуком ударяется о пол. Франц переводит совершенно пустой, раздавленный взгляд на меня. Человек, который годами питался моими идеями и моей энергией, теперь рассыпается на глазах, лишенный своей фальшивой опоры. Аманда, господа, я грациозно поворачиваюсь к учредителям королевской звезды, которые наблюдают за этой некрасивой сценой с нескрываемым изумлением и деловым интересом. Прошу прощения за этот неуместный спектакль. Как видите, сотрудничество с семьей Левин снесет в себе лишь финансовые риски и судебные иски. Мой же контракт абсолютно чист, а формулы улучшены и уникальны. Мы можем продолжить работу. Ты смогла все это провернуть только благодаря тому, что легла под герцога. Продажная. Договорить да он не успевает. Бьорн делает один удар даже без замаха, и Франц оказывается на полу, а с его разбитого носа капает кровь. «Прошу прощения, господа». Невозмутимо поворачивается Бьорн. «Я просто очень давно хотел это сделать». Аманда медленно расплывается в довольной улыбке. «Охрана?» Ее муж щелкает пальцами. «Проводите этих людей к выходу. Им здесь не рады». Франца, рассеянно вытирающего нос и всхлипывающую Корнелию, выводит из кабинета. Я не смотрю им вслед. Я стою в центре комнаты, чувствуя, как внутри расправляет крылья моя собственная сила — Бьорн кладет руку мне на талию и поворачивается к учредителям. Благодарю за сотрудничество, говорит он. Впредь все документы можете направлять в герцогский дворец.